«Это... это...» Забава подавилась словом, не зная, как описать то, что видит, но Евгения не разозлилась. «Наоборот», — хохотнула веселёхонько. «Избушка моя, да, на курьих ножках». «Ох, и правда ведь похоже на ножки, только если бы курица размером с дом была». «Это дерево», — мрачно отозвался властемир. «И не жилище у тебя, развалюха, даже крыша провалилась. Вот и почини». Ко мне ведь мужики нечасто захаживают. хороша я более. И Егиня вновь расхохоталась, а Забава тихонечко погладила князя по руке, чтобы не злился. Ну и пусть от избы тут одно название. Главное, ночлег есть. Хоть место вокруг и страшное. Заболоченная полянка, утыканная черепами на палках. Их глазницы тускло мерцали, а скаленные зубы, казалось, вот-вот щелкнут. «Спасибо, бабушка, нам бы до рассвета только переждать». Но в ответ услышала босовитая «Мяу». И на крыльцо выскочил кот, или кто-то на него похожий, потому как таких облезлых и тощих мурлык забавов в жизни не видывала. «Это Баюн», — отозвалась Егиня. Когда еще Лада жива была, ходил при ее садах защитником, духом леснул, жил вон там. И кивнула на изломанный ствол некогда могучего дерева. Приносили ему подарки богатые, цепи золотые. Весь дуб был ими обмотан, а теперь не стало ничего. Дом его сгнил, золото растаскали, вот и ичица на печке. И горько вздохнув, старуха пошла вперед. Забава потянула власти мира следом. Дух этот, кот или нет, дело десятое. Сейчас им бы с себя грязь смыть и высушить платье хоть немножечко. Под ногой вместо земли заскрипел деревянный настил. А доски-то какие гнилые, мхом поросшие. На ступени, ведущие к дверям, и вовсе встать страшно. Того, гляди, рассыплются в прах. А Егиня, меж тем, силой ударила посохом и выгнала его в мягкую болотную землю. Глазницы черепа мигом потускнели. «А теперь шевелитесь, давайте», — бросила им через плечо. Забаву-то местные чудища кое-как стерпят. А вот мужика, да еще и благословленного. Не договорив, старуха плюнула и с неожиданной для своего возраста прытью взлетела на крыльцо. Князь тихо ругнулся. В одно движение подсадил Забаву наверх, минуя хлипкую лесенку. Потому уж и сам забрался, а за ними люто волк прыгнул. И вовремя. Тьма быстро наступала, поглощая окрестное болото. Страшно было смотреть на потянувшиеся к ним языки мрака. Забава чуяла. Среди них пряталось то, с чем лучше вообще не встречаться, поэтому и поспешила нырнуть в прохудившиеся двери избы. Не дрожи так, скрипнула Егиня, заметив ее испуг, домик мой только с виду не но заклятия на нем отменные, к тому же в три ряда выставлены мои посохи, каждый сделан из ветки загубленного дуба. На них человечьи черепа, зарычал Властемир, и Егиня согласно кивнула то головы моих погибших сестер, Когда сварок в неуемной своей ярости пронзил ладу мечом, то и ее помощницы упали замертво. Меня спасло только то, что я еще не успела принести клятвы богине. Молоденькая была совсем. Только под своды храма ступила, даже кост не расплела. У забавы аж сердце защемило, как наиву увидела кричащих от боли женщин, зажимавших кровоточащие раны у всех они были одинаковы и расположены на груди а ты стала быть выжила продолжил допытываться князь да еще и четыре сотни лет протянула егиня ощрилась в улыбке «Ух ты какой догадливый да так и есть на живой то воде еще не столько протянешь пришлось мне ее забрать у погибших сестер все равно их раны невозможно было излечить а теперь ступайте вон туда указала крючковатым пальцем за ширму «Хватит грязь разносить, вымойтесь как следует, да и одежу постирать не забудьте, а я уж на время вам что-нибудь подыщу». И Егиня уковыляла в боковую коморку, где виднелись сундуки. Князь потянул забаву к бадье, а люто-волк с котом остались сторожить дверь, за которой по-прежнему слышались стоны и жалобный плач.